Элис Хантер, дочь серийного убийцы Посвящается Энни Уильямс Семь лет и отчет продолжается Спасибо тебе, самому чудесному летагенту на свете Пролог Хрупкое эфемерное крылышко отделилось одним резким рывком. Розовый кончик языка девчушки сосредоточенно просунулся в прореху, оставшуюся пару дней назад на месте двух выпавших передних зубов. Большой указательный пальцы одной руки пригвоздили беспомощные насекомые к деревянному садовому столу, а пальцы другой нацелились и дальше расчленя дергающуюся бабочку. Капустную белянку, в обиходе капустницу. Банальную, простецкую. Ничего особенного по папиным словам. Она не поняла, что такое банальное, но смысл уловила. Девочка аккуратно отложила в сторонку верхнее правое крылышко с двумя черными точками, похожими на пустые мертвые глаза, прежде чем оторвать от крошечного тельца нижнее правое. Потом сосредоточена. Не отрывая взгляда от бабочки, приподняла другую руку, намертво пригвоздившую насекомое к столу. Стала внимательно наблюдать, как его оставшиеся крылышки затрепетали. Вначале яростно, а затем все медленней, сдаваясь. По-любому эта бабочка прожила бы в лучшем случае всего пару недель. Девочка знала это по школе, так что не то, чтобы она на самом деле ее убивала. Скорее наоборот, она делала ее чем-то особенным. Одно из оторванных крылышек подхватил легкий ветерок, понес через стол. Девчушка крепко прихлопнула его ладошкой, пока оно не упорхнуло прочь. Облачко белой пыльцы осело у нее на пальцах. Она вздохнула. Ну вот, теперь это крылышко ни на что не годится. Придется поймать другую бабочку. И начать все сначала. Из кухонного окна за происходящим наблюдала мать девочки. И страх, замешанный на чувстве неизбежности, поселился где-то у нее в животе. Она знала этот тип поведения. «Господи, прошу тебя, нет. Неужели история повторяется?»